Глава вторая. Полночи я проворочилась, думая о семье. Признаться честно, иногда меня грызла совесть, что сбежала. все таки родители меня очень любят. Как любят самого слабого и больного ребенка, с изрядной долей печали и жалости. А я абсолютно здорова. В жизни никогда не болела. Просто родилась без магии. Но разве это самый ужасный изъян? В общем, утром вид у меня был помятый и жалкий. А каждое утро в нашей академии начиналось с физических упражнений. Спрашивается, на кой демон так изголяться над адептами? Мы ведь не боевые маги. Нам, ну, совершенно не нужно быть готовыми упасть и отжаться в полном магическом обмундировании. Ответ прост и до зубного скрежет обанален. Граница. Даже в мирное время здесь было чем заняться местному гарнизону. Контрабандисты, бандиты, нелегальные мигранты — на что только не шли люди, чтобы не платить налоги в казну. А уж если вдруг начнутся боевые действия, тут каждый боец будет на счету. Ну или адепт, здесь как посмотреть. Мы, конечно, не ахти какие военные, но муштровали нас с изрядной долей фанатизма. Мало ли что, как говорится, а так или лишний клинок будет, или еще один выживший потому что на первом курсе занимались мы в основном бегом по пересеченной местности. Сегодня вот утро началось с трех кругов кошмара под противным ветром и малого комплекса упражнений на деревянных тренировочных конструкциях. Конструкции, кстати, были покрыты тонкой коркой льда от ночного дождя со снегом, что не упрощало жизнь адептам, но, как правило, помогало взбодриться. Во все обычные дни, кроме этого. В итоге на первую пару по сопротивлению материалов профильный предмет для будущих артефакторов, я пришла с опозданием. Сегодня все получалось как-то особенно медленно, а поиски перчаток для сокрытия родового кольца вообще заняли добрых 15 минут. Но поскольку артефакты меня мало интересовали, да и преподаватель, магистр Плюмс, пухлый добродушный мужчина, никогда не журил за опоздание, волноваться было особенно не о чем. «Ага, как же?» «Адепт Калагера!» «Что-то вы не торопитесь получать знания!» Ректор мрачно взирал на меня с высоты своего грандиозного роста. Роста настолько неприлично высокого, что закрадывались мыслишки о злоупотреблении стимулирующими эликсирами в юности. Пребывал он не в самом благодушном расположении духа, что лишь добавляло грозности его фигуре. Я мысленно застонала. Согласно преступному сговору с лордом ректором, отличная учеба — вот условия моего тайного пребывания в академии. Впрочем, отличную дисциплину мы вроде не обговаривали. «Простите», — пробормотала я, опускаясь за ближайший стол. «Итак, раз уж все изволили явиться на занятия, позвольте представить, Винсент Руэда, сегодняшнего дня переведён к нам из Академии высшей магии». Тут я, наконец, заметила причину явления ректора простому народу. Причина была высока, широка в плечах, обладала ярко-синими глазами и угольно-черной лохматой шевелюрой, коротко стриженной по последней моде. А еще лет на пять старше присутствующих адептов. Парень стоял, привалившись плечом к стене, с абсолютно отсутствующим выражением лица. «Простите, лорд-ректор, но если юноша ранее не изучал пассивную магию, не будет ли целесообразнее повременить с обучением до следующего года?» Робко поинтересовался Плюмс, пребывающий явно не в восторге от такого пополнения. Адепты аж дыхание задержали, боясь и предвкушая прилюдную перепалку. «Уверен, что юноша достаточно талантлив, чтобы нагнать материал», с нажимом ответил ректор. «Так что не смею более прерывать образовательный процесс. плодотворные учебы». Присутствующие выдохнули только когда дверь за лордом-ректором закрылась. Удивительно, но ректоры боялись. Очень боялись как адепты, так и преподаватели. И это для меня, в принципе, оставалось загадкой, ведь он такой душка. Особенно, когда орёт на тебя в бешенстве за то, что сбежала из дома под предлогом его предложения поучиться. Лорд Гроган стал ректором нашей милой немагической магической академии лет десять назад. Сначала все думали, что это ссылка из столицы за какую-то провинность. Потом думали, что бедолага таким образом спасался от навязанной свадьбы. Со временем пришли к мысли, что уважаемому аристократу стало скучно, и он таким образом решил поразвлечься, совмещая приятное с полезным. Естественно, ни один из этих вариантов не являлся правдой. Во-первых, лорд Гроган был и оставался первым мечником нашей страны. А таких просто так не высылают из столицы, если только они по пьяни не набивают монаршую морду. Но набить монаршую морду затруднительно, Потому что монарха его отпрыски жуть какие сильные маги. Сама видела, когда они к нам в гости заезжали. Во-вторых, времена, когда наш ректор слыл самым завидным женихом, прошли, в основном потому, что он был давно и что немаловажно счастливо женат. Самым завидным любовником, конечно, ему при этом ничто не мешало оставаться, но с такой женой я бы не рискнула. Да и никто бы в здравом уме и твердой памяти не рискнул. Леди Гроган тоже маг и не издохлых. И характер у милой женщины тот еще В смысле, что надо. Ну и в-третьих, сам ректор считался одним из сильнейших магов королевства, о чем, конечно же, не знал только слепо-глухонемой крестьянин. Но явился Гроган на отшиб географии нашей страны совсем не из патриотических соображений. Все было предельно просто. Первенец ректора родился абсолютно без магии. Трагедию семейства пережила стойко, и, в отличие от моих родителей, быстренько сообразила, как из никакого мага сделать уважаемого в обществе человека. Теперь артефакты Грогона-младшего можно заказать, лишь проторчав в списках ожидания пару лет. Сын ректора приезжает к нам дважды в год почитать лекции и провести несколько полезных семинаров для артефакторов-старшекурсников. Часто берет адептов себе на стажировку. А лорд Гроган так и остался тут ректором. Говорит, что прикипел душой к деткам. Да только я точно знаю, что причина более прозаична и корыстна. Его жена, вдали от гадюшника столицы, удачно родила еще троих прихорошеньких малышей до отказа заполненных природной магией. Меж тем, группа жадно рассматривала новенького и беззастенчиво перешептывалась. «Что ж, э, Винсент, пожалуй, на первое время тебе понадобится помощь одногруппников». Плюмс окинул парня внимательным взглядом, затем покосился на меня, подозрительно хищно ухмыльнулся и выдал. «Хельга, не будешь ли ты так любезно помочь адепту Руэда влиться в учебный процесс?» «Вот и садись за первый стол. Все поручения будут твои». Но я лишь мило улыбнулась и кивнула, изображая готовность помочь новому адепту, все так же подпирающему стену с полным отсутствием какой-либо заинтересованности на аристократичном лице. Нет, мне, конечно, не жалко поводить по Академии за ручку статного красивого парня, коротко посвятить его в процесс обучения и дать списать конспекты за полгода. Но какое-то седьмое чувство изо всех сил било тревогу. Не нравился мне этот бывший, резко перепрофилировавшийся маг. Не нравился и все тут. Магии они все либо с присвистом, либо с гонором, уж я-то знаю. А этот вообще подозрительнее прочих. В Академии высшей магии настолько свободная дисциплина, что отчисляют там только за преднамеренное убийство. То есть обычные дуэли не в счет, И добровольно из академия ни один адепт не уйдет. С другой стороны, ректор вряд ли бы допустил к обучению какого-нибудь проштрафившегося мага. «Эм, с удовольствием, магистр Плюмс», — промямлила я без особого энтузиазма, спиной ощущая завистливые взгляды одногруппниц. «Что ж, замечательно», — хлопнул в ладоши воодушевленный преподаватель. Я проинформирую преподавателей, что ты любезно согласилась помочь адепту Руэда наверстать материал. Такого поворота я не ожидала. Никто не ожидал. Я соглашалась только дать списать конспекты и показать, где библиотека и столовая. Видимо, у меня настолько явно вытянулось лицо, что любимые одногруппники не могли оставить это без комментариев. Хель, если ты слишком занята, то мы все тут не прочь помочь адепту Руэде наверстать материал. Звонкий голосок одной не особо обремененной интеллектом девицы заставил меня скривиться. Марго, тебе и самой бы не помешал репетитор, хохотнул кто-то из парней. Адепты! призвал к порядку магистр Плюмс. Впрочем, в его исполнении это звучало не очень уж и грозно. Винсент, присаживайся. На последнем ряду как раз есть одно местечко. И, не дожидаясь, пока парень дошагает до своего места, Уважаемый преподаватель, полностью увлеченный своим предметом, начал лекцию.